что мое сердце, конечно, растаяло бы, но в ее глазах пряталось что-то, что меня сразу оттолкнуло. Я только удивился, что прежде так ими восхищался. Доброе лицо Мэри и ее небольшие серые глаза вдруг показались мне несравненно более симпатичными. Впрочем, в ту минуту я злился на Элизу за чернящие миссис Грехом намеки. Лживые, как я был убежден, пусть даже Элиза заблуждалась искренне. Однако,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 Чего не знаю? спросил я столь резко, что она вздрогнула и прошептала C's. Не так громко. но ну объясните же мне, сказал я, послушно понизив голос На что вы намекаете? Терпеть не могу загадки. Но ну, правда же, я не могу ручаться за истинность. Нет, нет. Но ну неужели вы не слышали? Я ничего не слышал, и ни от кого, кроме вас. Значит, вы нарочно оглохли. Ведь кто угодно скажет вам, что.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 Меня начали поддразнивать за рассеянность и нелюбезность, но я оставался равнодушен. Если не считать того, на чем сосредоточились все мои мысли, я хотел лишь одного — чтобы чашки возвращались на поднос и больше его не покидали. Но мистер Миллорд, чудилось мне, вечно будет растолковывать нам, что не принадлежит к любителям чая, ибо перегружать желудок грязной водицей и ущерб более полезным субстанциям весьма вредно для здоровья. И все, допивать и допивать четвертую свою чашку...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 Без сомнения, она расслышала или, во всяком случае, догадалась, о чем говорила мисс Уилсон. Тем более, что мои щеки запылали огнем негодования против моего недавнего приятеля. Она же могла счесть это признаком глубокого смущения. Еще одна мучительная минута, которую я мог поставить в счет мисс Уилсон. И чем больше я раздумывал над ее поведением, тем больше ненависти начинал питать к ней.